Глава 16. Хранитель равновесия. о, -о, -о, -о плаксиво затянул мой симбиот. «Кажется, я переел». Давно мечтал накормить тебя информацией до отвала. Кровожадно оскалился я и, довольный, растянулся во весь рост на кровати. Возвращение из закрытой реальности хранителя вероятностей прошло без лишних приключений. Не понадобилось продираться сквозь раскаленную массу металла. Хотя жаль, конечно, что мы не успели припрятать в кольцо немножко редкого вещества, но кто знает, как отреагировал бы хозяин на подобную наглость. Ладно, мне еще больше цикла, можно посещать эту реальность. Сообразительный дубль найдет возможность поинтересоваться, можно ли позаимствовать малую талику из искристого серебра. Не думаю, что хранитель не согласится материально поддержать единственного псиона, который наладил обмен информацией между изделиями изначальных. А ведь мне еще самого главного искать надо. Хранители реальностей. Силы, время и средства тают, как металл в жарле вулкана. Нет, я не наглею. Мне небольшого количества серебра хватит надолго. Ладно, не дадут редкого металла. Переживу. К слову, в хранилище изначальных был один контейнер из крестово-серебра. Маленький, конечно, и спрятан далеко. Кстати, чего я размечтался и бездельничаю? Совсем забыл. У меня дубли до сих пор без защитников сражаются за честь и бюджет империй. Кроха, хватит притворяться. Я решительно поднялся. Ничего непоправимого с тобой не произошло. Ты сам хотел побольше информации. поэтому нечего тут изображать пострадавшего. «Злой ты лой!» — заворчал недовольный корректор. Такой ответ его не устроил, а ведь я старался быть вежливым, когда напоминал своему другу о постоянном информационном голоде. «Все равно ты самый лучший и самый умный», — пришлось пожалеть страдающего Аболтуса. «Ничего, у нас в запасе много времени. Ты спокойно проанализируешь все, чему нас учили». Симбиот что-то тихо пробурчал себе под несуществующий нос, но охоть перестал. «Действительно, пусть займется делом, а я пока обеспечу своих двойников качественными защитниками нового поколения». Призвать из кольца свободного дубля было делом одной секунды. Теперь следовало передать новые знания и получить информацию от всех собратьев. Мне пришлось пожертвовать небольшим псиэнергетическим кристаллом. Очень много всего накопилось за последнее время. Хорошо бы обмен информационными потоками происходил во время моего сна. Надо попросить Кроху что-нибудь такое придумать, а то приходится терять много времени на самую обыкновенную операцию. Пока мой двойник получал свежие сведения, я занялся новыми артефактами. Святые звезды и всемогущие создатели. Знания, полученные у хранителя, позволяли творить чудеса. Если в прошлый раз, изображая Творца, я губил половину своих заготовок, то теперь дело шло иначе. Интуиция и последовательный перебор псиэнергетических конструктов с разными физическими компонентами – это, конечно, хорошо. Но профильные знания гораздо лучше. Симбиоту, например, не потребуется просчитывать тысячи вариантов, чтобы помочь мне закончить одно единственное изделие. Процесс создания артефактов значительно упростился. Достаточно определиться с параметрами, и можно считать, что нужное изделие почти готово. Основные конфигурации пси-конструктов и свойства, которые они приобретали после соединения с физической составляющей, мне уже известны. Останется выбрать необходимые сочетания. Главное не забыть тщательно проверить тип пси-поля. и его мощность до внедрения в физическую структуру будущего изделия. Процесс созидания полностью захватил меня. Теперь я понимал корректора, который страдает и мучается безвкусной информацией. Огромные запасы кристаллов с пси-энергией и материалов, способных служить физическими основами для будущих шедевров, закроют потребности любого мастера, даже окончательно помешанного на артефактах. Мне казалось, что знаний, полученных у двух хранителей, вполне достаточно, и прямо сейчас мне под силу сотворить нечто невероятное. Короче, я пал жертвой творческой зависимости. Интересно, зачем создавать артефакт, позволяющий псиону понимать животных и птиц? Мне и раньше удавалось контролировать хищников или домашних питомцев. Даже отдельные обитатели водной стихии вступали со мной в контакт. Но я поставил перед собой задачу и создал это необычное изделие. Как там говорят самые опытные и мудрые, артефакты древних невозможно повторить? Я лично убедился, что это неправда. А заодно повторил и значительно улучшил некоторые знакомые мне артефакты. Это остальные разумные воспринимают наследие древних как осколки давно ушедших цивилизаций, а я считаю эти изделия полезными и буду использовать их столько, сколько понадобится. Хорошо, что у меня есть симбиот, который в состоянии сохранить разум от пагубного влияния страсти к созиданию и спасти носителя. Юный крошечный комочек очень деликатно уговаривал меня остановиться и посмотреть на результаты своего труда. Я не сразу поддался уговорам, но кроха справился. Постепенно желание творить отпускало, и на смену ему приходил стыд. И не новые артефакты вызвали это неприятное чувство, а мысли, которые наполняли голову в ответ на просьбы симбиота. Что это было? Гордыни или чувство непомерного собственного величия? Ведь на меня никто ментально не воздействовал. Эти мерзкие мысли пришли ко мне сами, изнутри. Вот тебе и артефактор. Не успел создать ничего достойного и сразу приравнял себя к древним. Пусть это чувство стыда станет мне уроком, и я постараюсь никогда его не забыть. Кстати, в этот раз я подготовил подпространственные хранилища для своих двойников. У меня получились кольца-артефакты, но не такие функциональные, как оригинал. Каждый артефакт был постоянно связан с небольшим кристаллом изначальных. Такое решение имело два существенных минуса. Размер хранилища не увеличивался вместе с силой псиона. Второй отрицательный эффект выявился позже. Упрощенные копии моего кольца невозможно было положить в другое подпространственное хранилище. Зато объем вещей, которые можно было поместить на хранение в каждое новое изделие, втрое превосходил возможности оригинального артефакта. Может и мне обзавестись парочкой подобных поделок? Почему бы и нет? Их можно использовать для хранения больших объемов нужных материалов, например, все того же искристого серебра. Работа с артефактами так увлекла меня, что я забыл о давящей головной боли. Болезненный побочный эффект обмена информацией с дублями меня сильно раздражал, но с ним приходилось мириться. Вот, пожалуй, и все. Мой дубль закончил, наконец, прием информации и собрал изготовленные мной артефакты. Теперь ему предстояло выполнить ответственное поручение. «Двойник должен был незаметно посетить всех остальных собратьев и раздать мои изделия. А потом пусть отправляется к хранителю вероятностей и продолжает странную учебу. Мне, то есть нам, новые знания в дальнейшем пригодятся». «Я структурировал полученные данные носитель», самодовольно заявил симбиот. «Это было непросто». но я разработал для себя алгоритм, позволяющий одновременно оперировать большими массивами информации и проводить структурный анализ. Какой молодец! Искренняя похвала каждому корректору приятна. Хотя запомни на будущее, малыш, не стоит хвататься за решение всех задач одновременно. Выдели самые важные вопросы и согласуй со мной. Вместе определим, на что направить твои сверхспособности. Вселенная бесконечно велика, как бы нам не утонуть в ненужной и второстепенной информации. «Хорошо, носитель!» Четверть секунды потребовалось симбиоту на раздумье. «Второстепенной информации не так много. Есть одна важная тема. Я до сих пор не знаю, как подступиться к расшифровке комбинаций пси-полей в долине исчезающих надежд. Они не только перекручены между собой. Отдельные структуры зависят от времени, которое имеет разные значения». Именно время контролирует все части этого локального пространства. Часть псиполии существует в настоящем, часть — в будущем, а некоторые фрагменты содержат время в виде неопределенных частиц. В этой долине невозможно ничего предугадать и предсказать. Даже приблизительно. Чем больше я погружаюсь в загадку долины исчезающих надежд, тем интереснее она становится. Кстати, Лой, этим вопросом я занимаюсь только в те промежутки, когда перед нами не стоит никаких задач — Ни основных, ни дополнительных. Вот только очередного яйцеголового ученого мне не хватало. Не сдержался я. Хватит двух профессоров и трех наставников арай. Наверное, ты прав. Без всякой радости ответил Кроха. Мне почему-то показалось, что он недостаточно честен со мной. Как же все запутано в этом мире. Все время приходится разбираться с чужими проблемами. То империю спасать, то хранителей искать. пытаться закончить обучение у нескольких наставников и заодно добиться согласованных действий от собственного симбиота. На острове стояла чудесная погода. Редкие облака застыли в небе, как нарисованные. Лучи светила пускали солнечных зайчиков по лениво разбегающимся волнам. Горячий песок манил и обещал стать самой удобной подстилкой. И только я решил отдохнуть, как почувствовал неясное беспокойство. Кто-то настойчиво пытался выйти со мной на связь. Оказалось, что один из моих двойников готов поделиться очень интересной информацией. Я давно ждал новые сведения о необычных местах, которые встречаются на Барите. Мои копии недавно отправились искать псиэнергетические аномалии на планете. И, видимо, не зря. Этому Лою удалось найти вход в закрытую реальность творцов, которая сильно отличалась от остальных аномалий. Раньше все реальности хранителей располагались на планете или внутри местного светила. Новая реальность оказалась в 250 тысячах километрах в стороне от Борита и находилась на воображаемой прямой, соединяющей планету и Солар. Очень интересно. Неужели мой дубль обнаружил мифического хранителя реальностей? Собираться долго не пришлось. Достаточно было проверить, как активировались мои новые подпространственные кольца. и отправить координаты аномалии в пси-энергетический конструкт телепортации. Впервые в своей жизни я перемещался с поверхности планеты прямо в космос. Без привычных для разумного космического корабля, специального снаряжения и каких-нибудь ориентиров. Да и какие к Хоршу ориентиры могут быть в открытом космосе? Один миг, и огромная планета осталась внизу. Под ногами ничего не было, а над головой светилась звезда. «Где же дубль, который звал меня?» «Я тут, Лой!» — раздался голос в моей голове. «Мне трудно поддерживать физическую основу без защиты, поэтому я остался в астральном поле». Двойник удивил меня своей сообразительностью. Он не стал тратить драгоценную псиэнергию на поддержку физической оболочки в открытом космосе и создал собственный мирок. Я попробовал найти его по остаточным отражениям астральных проекций, но двойник не стал играть со мной в прятки и на миг приоткрыл завесу собственного пространства. Я промахнулся всего лишь на несколько сотен метров. Неплохой результат для прыжка вслепую. Теперь мне следовало подготовиться к визиту в астральную полость. С физической основой в астрал не попадешь. Пока моя астральная составляющая совершит совсем короткое путешествие, бренное тельце подождет в безжизненном пространстве. Ментальные переговоры между астральными сущностями всегда проходят очень быстро. Вот и моя копия не стала пересказывать в подробностях, как удалось найти эту область. Выяснилось, что местная пси-аномалия возникала время от времени только в этом районе космоса. Ничего примечательного в этих трансформациях пространства не было, за исключением, пожалуй, одной особенности. Когда аномалия, невидимая ни в одном спектре, исчезала, менялась ткань мироздания. Мой дубль решил разобраться, с чем это связано. Он прибыл к началу формирования псиэнергетической области и неожиданно услышал чей-то голос. Поэтому двойник ментально связался со мной и сразу сообщил о контакте. Голос, оказывается, всего лишь спросил. «И долго ты будешь разглядывать пустоту, тень?» «Так мою копию даже я не называл. Неужели страж или хранитель сразу определили, что этот лой не является самостоятельной личностью?» «Ладно, пора переходить к переговорам». Я вынырнул в обычное пространство и вернулся из астрального мира в космос. «Хранитель, у меня есть информация от остальных изделий ваших творцов», — ментально заголосил я. После моего сообщения пространство вздрогнуло, и псиэнергетическое поле закрытой локации обрело стройную, упорядоченную структуру. Никто не ответил, но я уже догадался, что меня в очередной раз изучают, и сейчас начнут разбирать по винтикам. В этот раз изучение бедного Аркона происходило очень долго, Нет, я не жалуюсь, просто висеть в космической пустоте было скучно и некомфортно. Минут через пять многочисленные пси-конструкты, которые назойливо, но безболезненно сканировали меня, разом исчезли, и я дождался своеобразного ментального приветствия. Малыш собственной персоной. Совсем другое дело, а то прислал вместо себя тень. Прозвучал внутри меня наполненный силой голос. Я уже принял информацию от нескольких изделий и готов открыть тебе временный доступ. Кстати, меня поразил не сам голос встречавшего, а как этот голос воспринимался. Общение с хранителями никогда не отличалось живостью. Впервые мне встретился обитатель закрытой локации, позволяющий себе яркие эмоции. Благодарю вас, хранитель, за возможность... Но договорить я не успел. Вернее, меня не стали слушать. Пространство внезапно заволновалось, покрылось крупной рябью и моргнуло. В голове у меня загудело, и сознание, кажется, отключилось. Я очнулся и с удивлением оглядел место, куда меня так невежливо затащили. Большое открытое пространство, границы которого терялись вдалеке, не напоминало открытый космос. Сидя на поверхности, которая явно имела искусственное происхождение, я пытался понять, куда же меня занесло. Ничего не прояснилось. Хорошо хоть не оставили болтаться в космосе и переместили меня на настоящую твердь. В этом месте полностью отсутствовала пси псиэнергия, но я продолжал сканировать доступную взгляду площадку, надеясь отыскать что-нибудь. Воздух отличался стерильной чистотой и прохладой. Источников света в привычном понимании этого слова не наблюдалось, но зато видимость была отличная. Поверхность, на которой я находился, оказалась не просто большой, а неестественно огромной. По крайней мере, километров на десять во все стороны ощущалась пустота. «Насмотрелся Аркон», — прозвучал живой голос неизвестного. «Ну тогда давай знакомиться». Недалеко от меня материализовался хозяин закрытой реальности. Гуманоид, ростом не ниже четырех метров с непомерно развитой мускулатурой. Больше всего поражали глаза. Ярко-фиолетовые, с янтарными прожилками. Эти глаза смотрели прямо на меня, и зрачков в них не было. Одет встречающий был в простой комбинезон. Завершали образ массивные ботинки. «Мне многое известно о тебе, Лой». Теперь голос гиганта звучал самоуверенно. Наконец и я дождался возможности передать информацию изделиям творцов. «Одно удивляет. Ты настойчиво искал со мной встречи и не знаешь, куда попал и кто я такой. Вы же хранитель реальности!» То ли вопрос, то ли утверждение вырвалось у меня. Я хотел как можно скорее закончить поиски самого загадочного хранителя и заняться собственными делами. Все вместе изделия изначальных успешно справятся с задачами, поставленными творцами, и вернуться к совершенствованию своих закрытых локаций. «Нет, малой», — сказал, как отрезал хозяин закрытой локации. «Я не хранитель реальностей, но надеюсь, что ты найдешь его, адепт». «Простите, уважаемый, кто же вы?» Несколько секунд молчания сменились низким голосом хранителя. «Ты можешь называть меня хранителем равновесия». «Искренне прошу прощения, я так и не понял, кто вы и куда же я попал?» «Попал!» — коротко хохотнул он. «Это ты точно сказал. Попытаюсь объяснить тебе, малыш, чем мне приходится заниматься. Вся вселенная состоит из материи и энергии, которые стремятся к равновесию, и всегда находится тот, чьи действия нарушают упорядоченную структуру. Мое предназначение — поддерживать структуру мира в равновесии. Довольно сложно, — осторожно заметил я. Нельзя ли узнать подробности? Передо мной поставлена простая задача, — со вздохом пророкотал гигант. Я должен сохранять равновесие во Вселенной. И помогают мне гранды и арбитры. Они наделены возможностями оперировать потоками энергии и материи целых миров. «Им необходимо следить за сохранением глобального порядка во Вселенной. Я слежу за подготовкой тех, кто готов приблизиться к уровню развития Арбитр». «Ясно», — озадаченно пробормотал я. «Мне бы до мастера Псионики добраться. Затем потребуется достичь уровня Грант. Неизвестно, сколько сил и времени уйдет на эту ступень и смогу ли я ее преодолеть. И только потом у Псиона может появиться шанс стать Арбитром». «Надо же, какие могущественные сущности у вас обучаются!» «Ясно, мне у вас делать нечего, я всего лишь адепт». «Адепт с неплохими способностями и возможностями», — подчеркнул Хранитель. «Именно ты, Маллой, имеешь все шансы найти Хранителя Реальностей и объединить нас». Гигант замолчал в нерешительности, потом поборол минутную слабость и тихо договорил. «Конечно, это не самое главное». Я очень устал от одиночества. Обучение последнего арбитра завершилось больше миллиарда циклов назад. Новые ученики не приходили, и неизвестно, будут ли они. И что это значит? Так же тихо поинтересовался я у Хранителя. Я готов взять на себя обязанности по твоему обучению, Аркон. В твоем сознании присутствует информация, подтверждающая существование смертельной опасности для тебя и твоей расы. Вас давно преследуют враги. Если ваша цивилизация будет вычеркнута из реальностей Вселенной, то равновесие нарушится. Я, хранитель равновесия, принял решение стабилизировать связанные с вами ветки реальностей. Для этого необходимо передать новые знания, которые помогут тебе и твоим сородичам сохранить хрупкое равновесие». «Опять учиться?» – прошептал я, в тайне надеясь, что гигант согласится подготовить одного из моих двойников. Вы надежды не оправдались. «Я буду заниматься только с тобой, Аркон», – решительно пророкотал хранитель равновесия. «Предупреждаю, учеба будет длительная и опасная».